Где остальные? Я, отвечал Шаламов. Я все остальные. Он был единственный уцелевший. Холодильники Люрика еще вырабатывали мороженое. В них охлаждался чай с лимонным и клюквенным экстрактом. Но все эти блага уже не доходили до раненых. Каюты были заполнены умирающими. Салуха велел Браун Швейгу на да мать, кому один шприц с морфием, а кому сразу два. Шкипер Анисимов и капельмейстер Иосиф Розенберг свалили Хладовского с носилок прямо на обеденный стол кают-компании, за которым Николай Николаевич так часто председательствовал. Брауншвейк потянул с него штанины брюк вместе с ногами. Там у него каша из костей, шепнул он в солухе. Два шприца, отвечал врач. Иногда, приходя в сознание, Хладовский требовал «Откройте клетку всех птиц на волю!» Салуха и конечников ранены еще не были, а Браун Швейк, осыпанный мелкими осколками, оставался бодр и даже весел. Медицина была скорая и простая. Что отпилить, что отрезать, где наложить жгут, кому воды, кому вина. Вот и все, пожалуй, ибо времени... На всех изувеченных не хватало. Большие ковенкоровые мешки с перевязочными материалами быстро попустели, хотя раньше думали, что их хватит до конца войны и даже останется. Салуха сказал Брауншвейгу, побудьте здесь, а я поднимусь на мостик. Все-таки надо глянуть, что там с Евгением Александровичем. Личные впечатления Салухи палуба была завалена осколками перемешанными с телами убитых и кусками человеческих тел. У орудия на баке лежала целая куча убитых, всюду смерть и разрушение. Силуэты вражеских судов изрыгали гром выстрелов. Воздух встрагивал от них. В ушах создавалось сильное напряжение барабанных перепонок, доходившие до боли. Наш крейсер дрожал от собственной стрельбы и ударов снарядов неприятеля. В рубке распоряжался лейтенант Николай Схакевич Зенилов, принявший командование крейсером. «Док», — сказал он Салухе, — «меня в голову, но вы не трогайте, я свое достаю. Желаю заранее знать, кому из лейтенантов вручить крейсер, когда меня не станет». Салуха не мог дать точного ответа. Штакельберг первым из офицеров вписался в синодик. После него остались лейтенанты постельников, но уже без памяти, Сережа Берг, вся грудь разворочена. Могу назвать только Мичманов и прапорщиков запаса. Впрочем, я слышал, что лейтенант Иванов тринадцатый еще держится у своих пушек. А что с Николаем Николаевичем? Хладовский близок к агонии. Вот как, с билетом до Петербурга в кармане. У каперанга Трусова было разворочено лицо. Он лежал в рубке удерживая на качке бутылку с минеральной водой, которую и хлебал через горлышко. Рядом с ним перекатывала сбоку бок рулевого, которому при взрыве выбило из орбит глаза. «Вам надо вниз», — сказал Салуха Каперангу. Трусов, мотая головой, отползал в угол рубки. «Оставьте меня. Я уже не жилец на свете, а мостика не покину. Перевяжите». И пусть ваша совесть будет чиста. Личные впечатления яромонаха Конечникова. Я напомнил кармана подрясника бинтами. Стал ходить по верхней и батарейной палубам, чтобы делать перевязки. Матросы бились самоотверженно. Получившие раны снова рвались в бой. На верхней палубе я увидел матроса с ногой, едва державшейся на жилах. Хотел перевязать его, но он воспротивился. — Идите, отец, дальше. Там и без меня много раненых, а я обойдусь. С этими словами он вынул матросский нож и отрезал себе ногу. В то время поступок его не показался мне страшным, и я, почти не обратив внимания на него, пошел дальше. Снова, проходя это же место, я увидел того же матроса. Подпирая себя какой-то палкой, он наводил пушку в неприятеля. Дав по врагу выстрел, он сам упал, как подкошенный. Священник вернулся в кают-компанию, где над грудами обезображенных тел порхали птицы, обретя свободу. Иллюминаторы были распахнуты настежь, но не все пернатые покинули крейсер, вылетев в голубой простор.